Глава шестая. Даур Герей. Ильин о т к о з ы р я в ушел, а Таубы сел за стол и принялся что-то писать. Когда Лыков попробовал заглянуть ему через плечо, барон ц ы к н у л "Не мешай, лучше открой дверь и впусти человека". "Какого еще человека? р о т м и с т р а Даур Герея, он давно уже там стоит". Из коридора раздался смех, дверь отлетела от легкого толчка и вошел молодой горец. Высокий, широкоплечий, с веселыми карими глазами, обросший короткой черной бородой, он как-то сразу располагал к себе. Учуил таки меня, господин подполковник. Я вас еще на соборной площади учуил. Знакомьтесь, это мой товарищ Алексей Николаевич Лыков, коллежский а с е с с о р п р и к о м а н д и р о в а н к экспедиции от МВД. Очень рад, Иса Бичирович Даургей. Ротмистр разговаривал на чистейшем русском языке и вел себя совершенно по-светски. Видимо, он представлял собой тип человека смешанной культуры, столь нередкий теперь на Кавказе. Иса, это ведь м а г о м е т а н с к о е имя Иисуса? спросил Алексей, улыбаясь. Мгновенно тень пробежала по о т к р ы т о м у лицу абаздеха. Именно за это имя капитан ш е л е м е т ь е в и взял к себе черкесского ребенка, мягко сказал из угла таубы. не сумел пройти мимо. Другим сиротам в у с т е Туабзе повезло меньше. Для даургере это болезненная тема, не будем касаться ее без необходимости. Тот самый ш е л е м е т ь е в который погиб в последний день турецкой войны, тихо уточнил Лыков. Да, ответил р о т м и с т е р В чине генерал-майора он воевал в к у б у л е ц к о м отряде и был убит при штурме Цихидзирской позиции. Я помню его по отряду. Достойный был человек. Сам я выбыл из строя раньше, еще на столовой горе. 17 января 1878 года было заключено перемирие, но телеграмма об этом дошла до к а б у л е ц к о г о отряда с опозданием на сутки. Пояснил в д а у р г е р е и барону. Это у вас на Балканах была относительно устойчивая связь, а здесь часто обходились по старинке курьерами. И за эти сутки отряд успел предпринять штурм сильной турецкой позиции под ц и х и д з и р и уже совершенно бессмысленный. Погибли полторы тысячи человек, в том числе и мой приемный отец. А позицию так и не взяли. Все надолго замолчали, потом Тауба взялся за фуражку. Пойдемте ужинать, заодно обсудим предстоящий поход. Нужно выдвинуться в горы как можно скорее. Они пошли в шашлычную Ульясова, рекомендованную им правительством канцелярией, где не спеша и сытно поели. Хозяин был чеченец, и кухня у него оказалась действительно приличная. Троица обнаружила отменный аппетит. Под горячей руку было истреблено большое блюдо к о р т а кагиша и несколько дюжин чепалгашей. к о р т а кагиш – баранья голова с г а л у ш к а м и и чесночной приправой. т и п а л г а ш и лепешки с различными начинками. Петербуржцы з а п и л и еду бутылкой кохетинского и садовольствовался водой. Вы сохранили свою веру? Тактично поинтересовался Лыков. Не сочтите за пустое любопытство. Вместе в горы идем. И я понимаю, да. Моя приемная семья не настаивала на смене религии. Меня подобрали вместе с тёткой. Больше из Даургиреев никого не уцелело. Тетушка Марьям сделалась моей как бы нянькой и ревниво следила за правильным соблюдением всех обрядов. Потом в Тифлисском кадетском корпусе нас таких было много. Русское правительство веротерпимо. Когда вы прибыли, Иса б е ч и р о в и ч переменил разговор таубы. Я в Шуре уже два дня обхожу агентуру. Наблюдал, кстати, вашу встречу с шейхом Сухраббеком. Редкая удача. Он почти не появляется на людях. Что это вы ему вручили столь торжественно? Алексей Николаевич передал Беку заспиртованное сердце Кунта Хаджи, которое все эти годы хранилось в Петербурге. Сердце Кунты? р о т мистер, как и капитан Ильин за час до него? о п е ш и л и надолго задумался. А что? Давно пора. Петербургу все равно, а нам здесь это может помочь. Как вы оцениваете братство к а д и р и е Повернулся Лыков к Ободзеху. Нас им только что запугивали. Андрей а н а т о л ь е в и ч уверял, что это негласная власть враждебная русской администрации. И что они мол только и ждут каких-нибудь потрясений, чтобы отделить Кавказ от империи и стать настоящей властью. Капитан л и н часто излишне категоричен, до нетерпимости. Нужно сначала разобраться в идеологии кадеризма и в личности Кунта Хаджи. Это был человек выдающийся, даже великий. Он чеченец, сын простого пастуха. Родился в Ауле Стису где-то на рубеже веков. Точная дата неизвестна. Еще ребенком переехал в Улсхан ю р т где стал изучать Коран. В 12 лет гениальный мальчик уже стал Кари, человеком знающим священную книгу наизусть. В 18 совершил свой первый хадж. Именно тогда по пути в Мекку Кумта задержался в Багдаде и сошелся там с суфийским братством к а д и р и я одним из самых старых и могущественных в исламе. Могила а л ь к а д и р и в Багдаде очень почитаема. Молодой чеченец оказался выдающимся толкователем тариката как способа мистического познания пути к с о в е р ш е н с т в о в а н и ю Но ведь тарикат это братство, перебил д а у р г и р е й Лыков. д о словно тарикат переводится с арабского как дорога, путь. переносном смысле путь к с о в е р ш е н с т в о в а н и ю и третий смысл этого слова братство а именно суфийское братство первые тарикаты появились в двенадцатом веке некоторые теологи насчитывают двенадцать материнских братств другие добавляют еще четыре кунта выбрал братство кадире и сделался по возвращении на Кавказ его миссаром в Чечне и Дагестане Он выступал против войны с Россией и за з с о т р у д н и ч е с т в а с русской администрацией. Учил, что война с заведомо более сильным противником не угодна Аллаху. Еще шейх говорил, что истинный мусульманин не участвует в разбойничих ь набегах. Слово шейх имеет много значений. В данном случае глава суфийского братства Тариката. Представляете? По сути, отмена призыва фанатиков к джихаду. Для Шамиля это был более опасный удар, нежели очередная экспедиция царских войск. И что же, имам? Имам Шамиль был страшный человек. По его приказу в горах казнили тысячи людей. Чужая жизнь для него ничего не стоила. Но даже Амир аль-Муминин не решился убить шейха Илсхан Юрта, а лишь повелел ему в 1858 году отправиться в новый хадж. Амир Аль-Муминин, повелитель правоверных, один из титулов Шамиля. То есть выслал с Кавказа. Второе возвращение Кунтахаджи на родину состоялось спустя три года. Шамиль уже содержался под охраной в Калуге. В горах было неспокойно. Князь Борятинский доложил государю, что с восстанием покончено, но это было не так. Крупные мятежи то и дело вспыхивали в тех местах. которые были объявлены замеренными. Горцы искали себе нового вождя взамен утраченного, и им стал к у н т а Он поселился в пещере с о в е р ш е н н ы м отшельником и принялся создавать тайную организацию — Северокавказский вирт, то есть отделение к а д и р и й с к о г о т а р и к а т а И д е о л о г и е й избрал пассивное сопротивление режиму. Шейх являлся выдающимся деятелем и быстро сумел добиться своего. Была создана тайная всепроникающая структура, наподобие каморы или масонской ложи. Она охватила все чеченские т е й п ы без исключения и большинство дагестанских горских обществ. В каждом ауле имелся представитель к а д и р я Низовые учреждения русской администрации, все сельские и многие уездные, б е с п р е к о с л о в н о выполняли приказания шейха. Он завел свою секретную почту. свои суды, боевые отряды, тайную казну, богословские школы. Очень многие влиятельные люди примкнули к братству. Самый известный, знаменитый б р е к Варга, легендарная личность. Русская власть, наконец, обеспокоилась таковым явлением. 3 января 1864 года Кунтахаджи был схвачен вместе со своим братом м о в с а р о м в Шалинском районе Аргунского округа. и под сильным конвоем отправлен в Россию. Его сослали в село у с т ю ж е н а Новгородской губернии, где он 19 мая 1867 года и скончался. После его ареста состоялась печально известная протестная осада крепости Шали. Сторонники шейха решили, что он находится в крепости, и собрались в большом количестве к ее стенам. Они были вооружены только кинжалами. Когда огромная толпа стала громко исполнять зикр, у гарнизона не выдержали нервы. Зикр — ритуальное упоминание имени Аллаха в форме речитатива. Во время Кавказской войны зикр был предвестником нападения горцев на русские войска, что и заставило гарнизон Шали открыть, как они думали, предупредительный огонь. Солдаты решили, что горцы сейчас пойдут на штурм. И открыли огонь по фактически безоружным людям. Состоялся так называемый кинжальный бой. Люди в ответ на выстрелы выхватили кинжалы и бросились на солдат. Погибло 400 человек, более тысячи было ранено. А тело шейха после его смерти исчезло бесследно, как и вся переписка. Он тайно перезахоронен где-то в горах, и его могила с д е л а л а священным местом. Зияратом. Что сейчас представляет собой братство Кадиле? Этого Алексей Николаевич никто достоверно не знает. Организация очень засекречена. н я Даже имя Кунтахаджи в горах не называют. Это запрещено. Когда требуется его упомянуть, говорят сын к и ш и или шейх Юлфхан Юрта. Его преемники, видимо, сильно развили д е л о учителя. Капитан и л ь и н прав. Братство Кадирия относится к российской власти враждебно, поскольку видит такое же отношение к себе со стороны русской администрации на Кавказе. Вы полагаете, правительству должно изменить подход? Быстро спросил Тауба. Это возможно без ущерба для авторитета власти и будет полезно? Двадцать лет назад была допущена ошибка. Давно пора ее исправить. Напомню, что Кунтахаджи с самого начала был за мирное сотрудничество с Россией и даже подвергался за это гонениям со стороны Шамиля. И умер в русской ссылке. Зачем мы его оттолкнули? Чиновники управляют таким сложным краем, как Кавказ, не утруждая себя изучением его обычаев и уважений. Им некогда разбираться в теологических тонкостях исламских течений. Спроси любого губернатора. в чем различие между суннитами и шиитами не ответит, а уж перечислить все двенадцать суфийских т а р и а к а т о в и тем более назвать их особенности такой не под силу никому из всей кавказской администрации, разве что где-нибудь в Миди отыщется книжный червь, способный ответить на такой вопрос, а ведь именно эти некомпетентные люди казнят и милуют. Управляют не имея понятия о предмете своего управления. В результате вместо того, чтобы бороться с братством н а г ш б а н д и я которое всегда было враждебно России, мы преследуем к а д и л и я Сказать почему вы не поверите. Из-за манеры Зикра. Но и Зикр это лишь ритуальное упоминание Аллаха. Какая разница, как это делать? з и к р совершается по особой формуле, особым образом и сопровождается определенными телодвижениями. Это что-то вроде молитвы р е и т а т и в а хотя в строгом смысле и не молитва. Суфии за сотни лет превратили з и к р в сложный ритуал, от которого человек впадает в религиозный экстаз. Подобное с т ь кстати, у ваших листов и называется родение. Так вот. т е р и к а т и к а д и р и я Зикр исполняется громко, и этим напоминает русским генералам речитатив м ю р и д о в Шамиля. Те всегда перед тем, как напасть, затягивали Лаил ь Лахаил ь Алла. Шамиля давно уже нет, а страх перед е г о б о е в ы м кличем у генералов остался. т е р и к а т Нажбандия Хваджаган самый опасный на Кавказе, самый враждебный нам. В 1877 году их шейх Абдурахман Сугратльский поднял против нас в е с ь Дагестан, но тарикат исповедует так называемый тихий зикр, и благодаря этой несущественной детали гораздо менее преследуется правительством. Не может быть, возразил т а у б а из-за того лишь, что верующие громко упоминают имя Аллаха, их записали в противники режима? Наверняка имеются другие причины, более важные. Клянусь вам, господин подполковник, что главная причина именно в этом. Теологические отличия одного братства от другого русским чиновникам недоступны. Начальник области или округа способен сосредоточиться только на внешней форме и п о д р е м у ч и с т ь с в о е й так и делит магометан на более опасных и менее. и братство к а д и р и я изначально дружественно настроены к власти теперь в результате репрессий стало нам противником но если изменить тон то попробовать договориться то т а р и к а т из противника может стать нашим союзником и в этом смысле то что сделал сегодня Алексей Николаевич может оказаться первым шагом к улучшению отношений а может и не стать хорошо мы вернемся к этому разговору Когда вы в р а т т е с ь из похода, а пока скажите, какие у вас отношения с капитаном Ильиным, служебные? Как они складываются? Только, пожалуйста, честно, Иса Бичирович. Если честно, то я считаю, что капитан Ильин не на месте. Он не только не пытается скрывать свою неприязнь ко всем горцам, но чуть ли не рисуется ею. Как можно при этом успешно исполнять свои обязанности? Люди все замечают. платят той же монетой. Страдает дело. Агентура капитана ненавидит и обманывает. е с ь и не секрет, что он сказал про меня, что я потенциальный изменник, поскольку не смогу простить русским смерть родителей. Я вас прошу, и с а б и ч е р о в и ч потерпеть недостатки капитана на время похода. Мы его уже не переделаем, а состав отряда утвержден и изменению не подлежит. Если на частоту я тоже считаю, что Андрею а н а т о л ь е в и ч у лучше уехать с Кавказа, пусть борется с противниками России, например, на западной границе. Я доложу свое мнение начальству, когда вернусь в Петербург. Но сейчас, в виду предстоящей опасной экспедиции, никаких распри в отряде не потерплю. Обещаю, Виктор и л ь н о в и ч что буду в высшей степени корректен. Договорились. У вас есть еще дела на сегодня? Так точно. Из агентуры мне осталось встретиться с Хаджи Мук Азизом. Это известный улем живет в десяти верстах от города. Хаджи Мук сын Хаджи. Почетный титул. Улем учёный. Вернусь уже поздно ночью. Тогда увидимся завтра в одиннадцать часов пополудни на совещании в кабинете Ильина. Честь имею. Рот м и с т е р Ушола т а у бы принялся быстро дописывать какой-то текст. И тут же его шифровал. Потом друзья расплатились за ужин и вышли на улицу. Уже смеркалось. У тебя открытый лист с собой? Конечно. Мне нужно сейчас же попасть на полицейский телеграф. А Военный не подойдет? Нет, только полицейский. Тогда пошли. Управление полиции Тимирхан Шуры находилось на площади возле второго городского памятника, посвященного взятию Гуниба. На п о л д р о с а ж е н н ы й постамент была воздвигнута дулом вверх и в окружении ядер горная пушка. Пульбовавшись мельком на памятник, сыщик и разведчик ввалились в управление. Алексей предъявил дежурному чиновнику свой открытый лист, подписаный н товарищем министра внутренних дел Аржевским. Бумага обязывала всех служащих ПМВД оказывать коллежскому а с с е с с о р у л ы к о в у полное содействие. Чиновник немедленно отвел н о ч н ы х г о с т е й на телеграф, откуда барон отправил в главный штаб сообщение. Еще час пришлось ждать ответа. Наконец телеграмма из Петербурга пришла. Таубер расшифровал ее, нахмурился и тут же жег н а с в е ч а Ну, Алексей, идем теперь спать. Завтра у й м а дел.